Задумок в голове, туча. Детский писатель Валерий Шульжик несколько дней из-за непогоды не мог вылететь в Ленинград к любимой девушке. В аэропорту готовился к рейсу только почтовый самолёт, но и тот никак не могли укомплектовать посылками. И тогда Шульжик нанимал у друзей кучу денег, оплатил пустующие места и вылетел на почтовике. Художник Ехсмен Рубен Варшамов, накануне свадьбы, пытался с помощью экскаватора прокопать канал от залива в водниках, где стояла его яхта, к даче невесты на берегу залива, чтобы свадебное путешествие началось прямо от дома невесты. К сожалению, ему не удалось осуществить свой план, но, как известно, готовность к подвигу подвигу равна. В зрелом возрасте я тоже совершил почти подвиг. Я жил с двумя собаками-дворняжками, которых считал равноправными членами семьи. Собаки тоже так считали и потому спали со мной на одной тахте. Кстати, запах шерсти мне всегда был приятней всяких духов. И вот однажды в нашей квартире появилась женщина. Она вошла, осмотрелась и сказала: "Я догадывалась, что вы живёте плохо, но не думала, что так плохо". Мне вас жалко. Она сказала и заплакала. Не знаю, что она на самом деле. По моим понятиям, я жил прекрасно, но речь о другом, о том, что у этой женщины не сложились отношения с моими собаками. Нельзя сказать, что она не любила животных. С такой я не стал бы встречаться. Она понимала, что собаки прекрасный народ и любила их, но не настолько, чтобы вчетвером спать на одной тахте. У тебя крайне узкая тахта, проронило это чувствительное сударыня. Пусть наши лахматые друзья спят отдельно, тем более что есть ещё одна комната, и там тахта не хуже. Я проявил слабость и уговорил собак укладываться на ночлег отдельно. Собаки обиделись, недовольно засопели и весь следующий день смотрели на меня как на предателя. На вторую ночь я, разумеется, пошёл спать к собакам. И тогда уже обиделась женщина. К счастью, она быстро поняла, что подвиги нельзя совершать ежедневно. И вообще, что это за подвиг, если одним от него радость, а другим страдание. Короче, женщина смирилась с порядками в нашей семье, и мы стали спать вчетвером на одной тахте. Бесспорно, со стороны женщины это был настоящий подвиг, более весомый, чем мой.